Триста двадцать второе. Июль второе. Мысли тревоги, беспокойства обычно подбрасываются со стороны темными шептунами. Нужно вмешательство воли, чтобы остановить злоумышление, иначе изведут. Так же и во сне тем же путем подбрасываются гнетущие мысли и чувства. За всей этой сворой назойливых, отемняющих мыслей нужен контроль. Все эти мысли кусают, как комары или осы. Лучше без них, лучше без беспокойств и боязни встретить действительную неприятность, чем терзаться несуществующей, так как пользы от этих переживаний нет никакой. Если же с этими мыслями не бороться, то они станут усиливаться, пока настолько не овладеют сознанием, что равновесие будет утрачено навсегда. Есть люди, которые всю жизнь проводят под властью терзающих дум.